Глава пятнадцатая. Эларион давно не бывал в Риге и сейчас испытывал чувство, близкое к настоящему наслаждению, несмотря на то, что обстоятельства, казалось бы, к этому не располагали. Дорога отняла несколько больше времени, чем он рассчитывал, поскольку ему пришлось пробираться к Риге окольными путями. Его многотонный монстр с разбитой фарой, помятым бампером и российскими номерами привлекал к себе слишком много внимания, И забродов не рискнул пренебречь тем, что на дороге ему может встретиться неподкупный или чересчур дорогостоящий полицейский. Прекрасно понимая, что его липовые документы в сочетании с пустым трейлером, в котором, согласно накладной, было полным-полно школьной мебели, выглядят, мягко говоря, странно. Илларион предпочитал избегать подобных встреч. И все же не очень длинная дорога от границы до побережья обошлась ему в полторы тысячи долларов. Элларион расставался с деньгами легко. Накладные расходы все равно оплачивались за счет фирмы. Полученные от Старцева и плешевого доллары он ни минуты не считал своими. И потому у встреченных им дорожных полицейских сложилось о нем самое приятное впечатление. По дороге он размышлял о том, почему контрабандисты избрали своим перевалочным пунктом Ригу. Казалось бы, куда проще осуществлять переброску грузов через Венспилс или Леепаю. Да если уж на то пошло, малое судно вроде яхты могло бы пристать к берегу где угодно. Тогда почему все-таки Рига? Ведь для того, чтобы войти в порт, судну необходимо прежде пройти через Ирбенский пролив, битком набитый латвийскими и эстонскими пограничниками. Пересечь оживленный Рижский залив. И лишь потом столкнуться с пограничными и таможенными рогатками портовых служб. Если вам, к примеру, нужно подождать неделю, декаду, месяц, а то и побольше, то лучшего места, чем оживленный порт, не найти. Главное вовремя давать на лапу тем, кто призван следить за порядком в порту. И для всех прочих вы как бы перестанете существовать. Порт – местечко обособленное. Оставаясь на его территории – можно тянуть волынку бесконечно долго, например, устраняя несуществующие поломки или заново набирая членов команды вместо заболевших. Кроме того, почти вдвое сокращается полный неожиданностей и денежных трат путь по суше, что для бережливых европейцев тоже очень немаловажно. Но «Ну что ж», – решил Илларион, «если смотреть на дело под таким углом, все недостатки Рижского порта по сравнению с каким-нибудь уединенным уголком побережья оказываются мнимыми, зато преимущества скрытыми и приобретают первостепенное значение. Илларион остановил машину в какой-то деревушке и в небольшом, но чистеньком магазинчике приобрел пару светлых брюк, матерчатые туфли на легкой резиновой подошве и бело-голубую тенниску с отложным воротником. Его пятнистая униформа порядком запачканная и местами кое-как наспех зашитая кривыми торопливыми стежками, была вполне уместна в пограничных лесах. Но здесь, и уж тем более в готической Риге, она бросалась бы в глаза не меньше, чем его ярко-желтый помятый «Мерседес». Переодевшись в кабине, Илларион почувствовал себя другим человеком, более соответствующим окружающему ландшафту, заставленному аккуратными коттеджами, такими чистенькими, словно их только вчера отлили из пластмассы и установили на зеленых лужайках перед самым его приездом. Вкрут ему снова пришлось остановиться. Он вдруг вспомнил, что за выяснением отношений с Мещеряковым совершенно забыл поесть. В последний раз он ел вчера ранним вечером. Это было на окраине Великих Луг. И тогда с ним была Ирина. Вспомнив об Ирине, он крепче стиснул обтянутой губчатой резиной руль и временно запретил себе думать об этом. Надо было подумать о другом. Какой-то неизвестный Иллариону человек ждал его на площади перед собором Святой Марии, помахивая условленной газеткой и повторяя про себя пароль, как герой какого-нибудь старого шпионского фильма. Он свернул на стоянку возле небольшого придорожного кафе на окраине Круспелса и вступил в сложные переговоры с не знающим русского языка официантом. Доллары, как всегда, послужили лучшим заменителем эсперанто, и немедленно обнаружилось, что официант, хоть и с сильным акцентом, но вполне сносно говорит таки по-русски, и вообще оказывается славный парень. Они перекинулись парой фраз о том, как тяжело жить честному тружиннику в Латвии, и о том, как несладко приходится такому же тружиннику в России. Официант, однако же, был не таким уж честным тружеником, каким пытался изобразить себя в разговоре с Илларионом. Оказалось, что он склонен к получению нетрудовых доходов самыми грязными путями. Выяснилось это очень просто. Когда сытый и довольный жизнью Илларион вышел из кафе и неторопливо направился к машине, цыкая зубом и нашаривая в кармане сигареты, к нему вдруг подошли два баскетбольного роста аборигена и без лишних предисловий – потребовали деньги. Пребывающий в прекрасном расположении духа Иларион воззрился на грабителей с веселым удивлением. «Что, ребята, какие деньги? Я еще не успел обменять валюту. Так что латов у меня нет». В доказательство своих слов он вынул из кармана и продемонстрировал грабителям пачку стодолларовых купюр. Один из них быстро протянул похожую на корабельную мачту руку и попытался выхватить деньги. Но Илларион не менее быстро одернул руку в сторону, сохраняя при этом самый наивный вид. Грабитель пробормотал что-то по-латышски и молниеносно ударил с левой. Причем Илларион успел заметить блеск металла и понял, что этот не по годам развитой юноша вооружен кастетом, штукой почти забытой, но не менее опасной, чем электрошокер или газовый пистолет. Забродов не сильно ударил своего противника в солнечное сплетение – и тут же, не дожидаясь нападения со стороны второго грабителя, свалил того точным ударом ноги. Благодушствуя, после плотного завтрака, Иларион бил в полсилы, и оба его оппонента, хоть и в должной мере вразумленные, сохранили, тем не менее, способность самостоятельно передвигаться. Проводив их взглядом, Иларион оглянулся на кафе и увидел прильнувшее к стеклу бледное лицо официанта. Иларион погрозил ему пальцем, и лицо поспешно исчезло.